Глава сорок девятая «Но пока мы молчим, просто смотрим друг на друга, без неловкости, разглядываем, изучаем изменения. И Лор сейчас не такой солнечно-бодрый, как раньше. Он уравновешеннее, бережнее со мной, но столь же не уверен в возможности нашего сотрудничества во мне». А у Миньяни осталась прежнего страха перед толпой, и что забавно, женский образ воспринимается немного лечиной, не так остро, как маска Халена, но всё же, так что всё изменилось, но в чём-то осталось по-прежнему. Официантка нарушает наше взаимное изучение. Выбор на твоё усмотрение. Киваю и Лору, и он заказывает мясо с овощами и морс, строящий ему глазки девушке. Нас оставляют в условном уединении таверны. За столом позади меня громко хохочут, а за спиной Элора дела обстряпывают три тощих мужчины не самого благонадежного вида. На всякий случай махом прохожусь по сознаниям окружающих. Здесь нет никого с сильными ментальными амулетами, все заняты своими делами, и мы с Элором не привлекаем внимания даже ближайших соседей». Навивает воспоминания, да? Хмыкает Элор. Он немного обеспокоен, но и ностальгические нотки проскальзывают. Кто бы мог подумать, что та наша встреча станет судьбоносной? А ты так сомневался, что я потяну службу. С улыбкой напоминаю ему. Илор скидывает руки. Признаю, я тебя недооценил. Ты показалась мне слабой и наивной. Честно говоря, думал, ты и в первый год уйдёшь. покачав головой, добавляет, «Я не собирался брать тебя на службу». «У тебя не было и шанса против коварной менталистки». Мягко прощупываю ситуацию. Подумав, и лор кивает. «Да, пожалуй, ты права. У меня не было против тебя ни шанса. Перед избранными драконы в принципе бессильны». Мы умолкаем. Невольно вспоминается первое время службы. Какой пугливой и наивной я была, но... Как сложно было изображать мужчину, как меня поддерживала необходимость заботиться о репутации Халена. Без этого я, наверное, эту ношу не потянула бы. Судя по рассеянному взгляду Илора, он тоже блуждает в воспоминаниях. У нас очень необычное знакомство, но именно оно дало нам шанс хотя бы попытаться наладить отношения. Ты хотел получить необычную драконессу? Напоминаю я, и взгляд Элора становится неожиданно острым. Женщину, которая будет интересоваться не домашними делами, а чем-то большим, не склонную к типичным проявлениям женственности, по идее твое желание сбылось. Облокотившись на стол, я подпираю щеку ладонью, разглядывая лицо Элора, изящно хищный изгиб его бровей, тонкую линию губ, подбородок. Пожалуй, у меня не было ни единого шанса избежать его очарования. Чужое приближение отвлекает меня от созерцания моего дракона. Ловкая женская рука опускает между мной и Лором тарелки с тушёными овощами и вкраплениями мяса, кувшин и два глиняных стакана. Ложки глухо ударяются о поверхность стола. Далёкое от изысканности блюдо не вызывает ни малейшего аппетита. Так что мы с Лором к приборам не прикасаемся, продолжая смотреть друг на друга. Откровенный ностальгический разговор что-то не клеится. Вплеснув себе морса, пробую кислый напиток и оставляю чашку. Знаешь, что мне напоминает сегодняшнее дело? Интересуюсь я. Не представляю. Помнишь, вас хотели подставить? случай с отравлением, когда пытались показать несостоятельность аранских и твою неспособность управлять ИСБ. Напротив меня сидит самое яркое доказательство этой моей неспособности разыскать нужное существо. Фыркает и Лор, тоже наливая морс, даже если оно находится под самым носом. В тот раз я использовала ментализм, ходила по тавернам и искала тех, кто должен был запустить волну слухов. Я их остановила. Пауза и тяжелый взгляд Элора. «Спасибо», — произносит он. «И часто ты использовала способности на службе?» «Бывало. Всегда с пользой. И я помнила об обещании не воздействовать на своих. Но меня знаешь, что интересует?» Элор приподнимает бровь, и я поясняю. Ты прекрасно понимаешь, что с участием менталистов следствие идёт быстрее. Почему ты пользовался такой помощью лишь в самых крайних случаях? Участие менталистов может спасать жизни. А может и калечить, Ри. И лор на мгновение опускает взгляд. Будем откровенны. Менталисты могут очень многое, если дать вам возможность воздействовать на окружающих, объединиться, со временем вы захватите власть. так же, как это сделали драконы просто по праву сильного. И если говорить о возможных жертвах, то, что вмешательство менталистов может кого-то спасти, так же может означать, что кто-то может погибнуть, сойти с ума, попасть под влияние. Ри, ты, как никто другой, должна понимать, насколько ментализм может быть опасен, если, например, повторить твою сегодняшнюю прогулку с недобрыми целями. Кто знает, может, неприязнь населения к драконам связана с тем, что кто-то также расхаживает по улицам и убеждает всех в том, что мы очень плохие, и нас надо прогнать. Не исключено. Соглашаюсь я, и по спине разливается зябкое ощущение. Против нас действительно могут работать менталисты, ведь мы не знаем точного состава неспящих и их союзников. Под внимательным взглядом Илора обещаю Я буду использовать свои силы только нам во благо, с внезапной мягкой улыбкой и Лор замечает. Жаль, неу, у всех есть такая сильная защита. Но раз мы снова заговорили о пользе ментализма, ты хочешь обсудить очередное применение своих способностей? Эх, не расслабляется и Лор под действием ностальгии. Может быть, потому что воспоминание о первой встрече напоминают ему о том, как я и Дарион его обманули, сговорились и обманули. А ведь этот обман даже жизненной необходимостью не обосноешь. Никакой острой потребности, кроме моего желания идти в секретари к Лору не было, и всё же мы с Дарионом взяли и обманули его. Подсунули ему поднос с потенциальную избранную, должны были предполагать, что это может привести к сексуальному влечению. Имеет ли смысл оправдываться и говорить, что такого сильного влечения не ожидали, не подумали об этом, слишком положились на алхимию? Стоит ли за эту причиненную боль извиниться? Но и Лор прав. Я действительно хочу обсудить очередное использование ментальных способностей. Поэтому слегка повожу рукой, накрывая носкуполом «Отсекающим гомон разговоров и звуки бренчащей посуды, опускающихся на стол кружек и стаканов. Теперь можно поговорить серьезно». «Ирданский герцог предал не только нас, но и людей. Он хочет стать вампиром, без ограничивающих правил кантонов, не спящим. Ему нельзя больше доверять, и мы все равно не позволим ему вернуть власть над герцогством. Наследник у него имеется». Предлагаю дать Герцего подсознательную установку на шпионскую деятельность. Всё равно он попытается связаться с не спящими и получить своё. Так пусть делает это в пользу для нас. Глубинное изменение сознания. Задумчиво тянет Элор, недобро на меня глядя. Изменение сознания преступника, человека не имеющего ничего против питания людьми. согласного вергнуть собственную страну в гражданскую войну и убить нас, хотя мы ничего плохого ему не делали, а получив власть над страной, не ущемили его привилегий, не покусились на его собственность. Илор пристально-пристально на меня смотрит и интересуется. Как тебе подобные изменения? Тебе нравится такое проворачивать? Он старается произнести это небрежно, но напряжение и тревожный интерес пробивается в интонациях. Нравится ли мне? Я могу сказать, что угодно, но задумываясь всерьёз, самой вдруг интересно оценить отношение к процессу, который я считаю естественным. Вспоминаю различные случаи из жизни: обучение, слова дедушки, собственное решение. От ситуации зависит, отвечаю честно. Иногда я рада, что могу сделать нечто подобное, вложить мучительную, доводящую до самоубийства установку преступнику, которому грозит недостаточно жёсткое наказание за его чудовищное преступление. Рада, что могу делать подобные вещи, если надо превратить преступника в союзника и достать его сообщников. Рада, что могу смягчить чью-нибудь боль. И Лор молчит. Я же вздёргиваю подбородок. Да, я рада, что могу подобное сделать, но это не так просто, как может показаться со стороны. Иногда вносить изменения больно, очень больно и тяжело. Поэтому это не то, чем я согласна заниматься ради развлечения, только в действительно серьёзных случаях. Великий дракон, ну и взгляд у Илора. Трудно это принять. Сочувственно интересуюсь я, чтобы не допустить тягучего и разрушительного молчания. Вздохнув, Илор шарят взглядом по столу, но находят в себе силы посмотреть на меня. Честно говоря, да, эта мощь просто ужасает. Сила, перед которой ты слаб и беззащитен, как букашка, это непривычно. У него дёргается уголок губ. И всё это в самой желанной из драконес Так ты меня боишься? Вскидываю брови и тут же ловлю себя на нелепости вопроса. Я же знаю, что Илор говорит правду. Мне казалось, это очевидно. Но я не думала, что эмоции настолько сильны. Мне казалось, ты просто опасаешься, а не воспринимаешь меня монстром вроде безымянного ужаса. Неопределённо пожав плечами, Илор вместо ответа отпивает морс. Потом всё же говорит: Ты понимаешь, как выглядит со стороны момент, когда ты идёшь и при этом вкладываешь в сознание всех окружающих выгодные тебе мысли. Как звучит для стороннего существа твоё предложение переделать нашего врага в послушного шпиона. Вся моя магия правящего дракона даже рядом не стояла с такой силой. Илор так пронзительно смотрит на меня, что немного не по себе. Прежде только дедушка столь проникновенно пояснял мне, насколько менталисты превосходят остальных магов. И что мы будем с этим делать? Интересуюсь я, начиная понимать, что Илор отнюдь не привыкает ко мне, наоборот, ещё больше осознаёт, как много я могу сделать, насколько я опасна. В каком смысле? Настаёт очередь Лора удивляться и поднимать брови. Ты меня боишься? напоминаю я. И а тут явление даже моргаю, и Лор продолжает внимательно за мной наблюдать. Разве мой страх перед твоими способностями отменяет то, что ты моя избранная, самое дорогое мне существо? У нас с ним определённо разная логика. И Лор, мне кажется, страх и нежные чувства несовместимы. И тут Илор с улыбкой притворно возмущается. Я практически всю ночь доказывал свои нежные чувства. «А ты до сих пор сомневаешься, но раз так, предлагаю снова уединиться для проведения обстоятельной и доказательной проверки моей нежности». «Определенно разная логика. Вообще». «Впрочем, даже когда я боялась Элора или думала, что он может меня убить, даже тогда я испытывала к нему чувства и хотела его защитить». «Да не думай ты, просто не думай!» Жаждущий возмущённо сдавливает мою талию. Вот честно, так ты только хуже делаешь, просто живи. Что будем делать с Герцегом Ирданским? спрашиваю я. Оставим дожидаться наказания или используем для благих целей? Нет, это не проявление моей патологической жажды всех изменить. Просто считаю неразумным разбрасываться ценными ресурсами в нашем положении. Ценный ресурс Задумчиво произносит Элор, будто пробуя эти слова на вкус. Да, да, я страшная и ужасная менталистка, чужие мозги рассматриваю как ресурсы. Ри вздыхает и Лор, зачем эта извитильность? Я с тобой не воюю и даже почти не спорю. и не отказывался от твоего предложения. Я же не прошу тебя относиться к вампирам, которые не не спящие, хорошо, потому что они ничего плохого тебе не делали, а как минимум Тенарес относится к тебе очень хорошо. Не предлагаю резко изменить к ним отношения, хотя политически это было бы выгодно. Я отношусь с пониманием к твоим чувствам, почему бы тебе не проявить такое же понимание к моим? Потому что вампиры не мои избранные. Молчание, тягостное, в полной тишине заглушающего купола, и вновь и лорд тяжко вздыхает. Ты победила. Согласен, сравнение не совсем корректное. Снова вздохнув, он сцепляет облакоченые на стол руки и упирается в них подбородком. Наверное, дело в том, что я при тебе сдерживался. Все мои резкие высказывания о менталистах при тебе не выражали всю глубину моих чувств к магам подобного типа. Да, я обещал тебе не сдерживаться в выражениях, но не мог следовать собственному слову и сдерживался, поэтому ты не понимаешь, насколько большую работу над собой я проделал, чтобы принять тот факт, что моя избранная, моя любовь, менталистка. Вздрагиваю в груди щемит Впервые с момента моего разоблачения Илор говорит о любви, не о том, что избранные обязаны быть вместе, не о том, что он меня хочет, а о любви.